В этот вечер все взрослые уехали в Плесков на обручение вояны. Ради важности случая князь решил провести обряд над внучкой возле старшего родового очага. Мы остались под присмотром одной только челяди. Я не хотела идти домой, было страшно, и устроилась ночевать, как нередко бывало рядом с Эльгой на палатях в избе Стрея Вальгарда. В такие вечера мы с ней долго шептались и смеялись, пока мать не начинала бронить нас, что не даем спать, и грозила выгнать на мороз. Но в этот раз мы молчали. Баба Гоня неспроста рассказала нам про медведя, и образы басни, так живо стоящие перед глазами, навевали жуть. Особенно страшной казалась слепота зверя. Это означало, что здесь, в земном мире, Он чужак, пришелец, гость из мира мертвых. Позволь девочка ему поймать себя. Он проглотил бы ее и забрал с собой туда, в вечный мрак. — Я все поняла! — вдруг шепнула мне Эльга. — Она нам рассказала, чтобы мы знали, что делать. — Как это? Что делать? — Ну, что делать? Когда мы пойдем в лес и встретим медведя? мы не пойдем. Я испугалась еще сильнее, в глубине души смутно подозревая, что она права. Такого сейчас не бывает. Это в древние времена. Для князей это бывает и сейчас. Ведь вояна ходила в лес. Не может быть! Даже два раза! Один раз после той зимы, когда научилась прясть, а второй — прошлым летом, когда уже паневу надела. Так положено для княжеской внучки. Она ведь такая и есть, и я тоже. А я нет, — пробормотала я, не зная еще обрадоваться или огорчиться. Радовала, что мне можно в лес не ходить. Но я хотела, чтобы у нас с Эльгой всегда все было вместе. Я очень любила Эльгу. Пожалуй, в то время я любила ее больше всех на свете. Да и потом... Не знаю. Боги не послали мне родных сестер. Она была мне ближе всех. Мы с ней даже менялись иногда черевьями или кожухами, как будто были одним человеком в двух телах. Нам это очень нравилось. Особенно, когда родные матери со спины нас путали, а отцы и подавно. Мы радовались всему, что находили у себя общего. Особенно я потому что уже тогда, в семь лет, Эго казалась мне лучше всех на белом свете. И вот темный зимний вечер я мысленно прикинула, готова ли я пойти в лес, если это будет нужно ей. Она и правда может пойти, она же такая смелая, не то что я. Но ведь если я останусь дома, а она уйдет одна, будет еще хуже, и я поняла, что у меня просто нет выбора. «Я не боюсь», — произнесла она, будто учуяла мои мысли. «Ничего страшного. Я все запомнила, что надо делать. Сварить кашу, покормить мышку, потом покормить медведя, а мышка поможет, чтобы он не поймал. А вдруг ей не понравится каша?» Приготовление каши в то время было для нас очень сложным делом, с которым мы справлялись вдвоем. И то, начиная, никогда не были уверены, чем наша стрипня закончится. Понравится. В лес ходит летом, а до лета мы еще научимся варить кашу как надо. Тогда ладно, согласилась я. Ныне же приближался Ладин день. Да лето было еще далеко. Для семилетнего ребенка прожить год почти то же, что объехать вокруг света. И я заснула. А наутро образы бабкиного сказа уже не казались такими яркими и пугающими. Вскоре начались обряды и всякие забавы в честь наступающей весны. И я уже не боялась медведя, которого ходили будить в берлогу, устроенную во враге. Лёли весной тогда нарядили Ваяну, и мы вместе со всеми кричали скорее весело, чем испуганно, когда ряженый медведь в кавычках уносил её к себе. Мы ведь знали, её спасут. Для будущей свадьбы Ваяне требовалось доброе сотня поисков рукавиц, чулок», чтобы одарить всю многочисленную родню жениха и гостей. А что гости съедутся со всех берегов ильмень озера, было ясно. Поэтому не только она, но и мы все трудились, не покладая рук. За остаток зимы и весну мы с Эльгой достигли такого искусства в изготовлении заправочных поисков, что Ваяна спрятала в свои свадебные укладки Десятка два наших изделий. «Девы у Ясеня от зависти не умрут!» — хмыкнула однажды Стрий Вальгард, разглядывая наши поделки. Но гостям не из самых знатных подарить уже годилось. Поиски были простыми, в поперечную полоску, какая получается, если заправить в бердышко нити двух цветов просто через одну, зато с каемочкой и всех расцветок какие только можно получить на белой и серой шерсти, из всевозможных травок, цветов и кореньев. Кроме того, мы научились вязать. Мой отец вырезал нам по игле из коровьей кости. Моя вышла короче обычных, но мне нравилось, и мы усердно старались запомнить, как проводить иглу через петлю. Беда была в том, что до завтра мы успевали забыть то, что запомнили сегодня, и Ваяне приходилось показывать нам все заново. Но она не роптала. Когда мы выучимся, чубки копыться для ее будущих гостей примутся вязать уже три пары рук. По паре чулок мы и правда сотворили. Мои вышли покороче, у Эльги подлиннее. А что в них кое-где зияли дыры от пропущенных петель, так ведь самим и носить. Это первая вязальная игла, и сейчас еще у меня. Страшно подумать, сколько пар чулок и рукавиц она с тех пор связала. От постоянного трения шерстяную нить она сделалась гладкой и блестящей, как стеклянная. Отца моего давно нет в живых, и я очень дорожу. Этой иглой. В конце весны по большой воде ушли два обоза вниз, по Великой, в Варяжское море, и вверх тот, что стремился после долгого путешествия по рекам и озерам попасть на Днепр, а там и в Греческое море. Увезли они главным образом лен. Мы уже знали, что наш лен лучший на всем белом свете потому его и покупают везде, от северных стран до Серкланда. Мы слышали много сказаний о берегинях-льнянницах, объяснявших, почему Лён у нас так хорош. Потом-то я поняла. В наших краях и земли для него подходящие, и не слишком сухо, и света летом много. Но тогда мы считали, что сама Лёля полила эту землю слезами из голубых своих глаз, когда тосковала по добру молодцу дашь богу и осенила серебряными своими волосами, пока ходила и искала его. Созрела земляника, потом черника с нашими матерями, а то и бабкой Гоней, если в тот день у нее не сильно болела спина, мы ходили по рощам и лугам, собирая травы для окраски и лечения. Весь месяц кресень, когда зелья имеют наибольшую силу. Мы только этим и занимались. Если баба Гоня в какой-то день не могла идти сама, мы приносили ей ствольник. Дома кипятили воду, обливали свежие листья, заворачивали ветышку ветошку и прикладывали к бабкиной спине. Так ей становилось легче. Она всякий раз напоминала нам, что ствойник ядовит, и чтоб мы были с ним очень осторожны. После купалы поспела черника, и мы стали приходить из леса с черными от ягод ртами. Мы с Эльгой очень любили бродить с туисками вокруг сосен, перебираясь от одной кочки к другой с грабелкой в руке. Брат Аська ходил впереди нас и шевелил в черничнике палкой чтобы выгнать змей, если они там затаились. Мы рассказывали друг другу какие-то сказы, которые сочиняли на ходу, и иногда спорили, как было дальше. Побеждала обычно Эльга. У нее уже тогда был такой вид, будто она лучше всех все знает. И с ней всегда соглашались не только я, но и Аська. Ваяна в то лето с нами не ходила, Она стала достаточно взрослой, чтобы работать на сенокосе. Особенно усердствовать, как простых девок ее не заставляли, чтобы личико солнцем не пожгло, но появляться на покосе ей было надо, а то слух пойдет, будто невеста никуда не годна. Однажды мы так увлеклись, что забыли и про чернику. На днях в весе, Видолюбие, что неподалеку от нашего Варягина произошел необычный случай. Баба встретила прямо на дороге перед избами белку, а у бабы незадолго до этого умер взрослый сын. И вот вдруг сморил ее сон, и приснилось, будто сын ей говорит, «Иду в гости». Она вышла его встречать. Глядь, белка скачет прямо к дому, не дошла немного и пропала. Потом искали в огороде, все гряда обшарили, не нашли. Все думали, что это и был тот покойник, но Эльга не верила. — Не приходят покойники белками, — твердила она. — Птицами ходят, и мышами, и змеями являются, а белками не могут. Но белки и в дом к людям не ходят, как бы она из леса вышла. А может, Эльга огляделась, будто подбирая для белки подходящую причину для такого путешествия, и замолчала. И в тишине я осознала тоже, что и она. Мы тут вдвоем. Исчезли и Аська, и баба-гоня, и мелутка, и бабреня, с которыми мы пустили за ягодами, никого не видно. «А где все?» — спросила я. Эльга промолчала. «А куда идти?» — опять спросила я. Привыкнув, что Аська или Бабугони нас приводят в лес и уводят обратно домой, мы не очень-то примечали, куда идем. Заболтались и заблудились. «Давай покричим!» — предложила она. Мы покричали, но отклика не услышали. И скоро умолкли. Стоя вдвоем посреди леса, подавать голос было страшно. Но как же нас найдут, если мы будем молчать? Пробрала дрожь. Лес вокруг был таким огромным, а мы такими маленькими. Солнце спряталось, небо посерело. Мы вдруг озябли. На нас были только сорочки с поясками, да белые косынки на головах. Навернулись слезы, захотелось заплакать. Я посмотрела на Эльгу. Она нахмурилась и явно крепилась. Тогда я сглотнула и постаралась утешиться. Нас найдут. Кажется, нам туда. Эльга показала между двумя кочками, которые мы уже обобрали. Я знаю. Смотри, где нет черники, значит, мы там проходили. Так мы и найдем дорогу. Я обрадовалась, как она здорово придумала. Корзины уже казались тяжелыми, но бросить их мы не решились. Получится, попусту сходили, и мы потихоньку двинулись через лес, внимательно оглядывая кочки и выбирая те, что были обобраны. Иногда мы расходились, но не далее, чем шагов на семь-десять, чтобы не терять друг друга из виду. «Иди сюда!» — позвала меня Эльга. «Куда ты забилась?» «Ты иди сюда! Здесь все обобрано!» «Это здесь все обобрано! Нужно сюда!» По привычке уступать. Первой я подошла. Кустики на кочках перед ней тоже были пусты. «Это не мы тут ходили!» — заметила я. «Это обобрали уже давно!» «Ну, значит, ходил кто-то другой!» И он тоже ведь пошел, потом домой. А может, он живет вовсе не у нас? Ну и что? Найдем хоть какое жилье, а там нас выведут. Наших отцов все знают, а еще больше деда Судогу. Конечно, о княжеских внучках люди бы позаботились и проводили домой, но мы никак не могли решить, в какой стране нам этих добрых людей искать. Вдруг что-то зашевелилось в кустах, в десятки шагов от нас. От неожиданности мы вздрогнули, и я, кажется, даже взвизгнула. Это что-то показалось нам огромным. Мы в ужасе отшатнулись и прижались к сосне. Лапы молодых елей раздвинулись, и перед нами очутился медведь увидев его огромную тушу в бурой шкуре и оскаленную пасть. Я пискнула, крепко вцепилась в Эльгу и зажмурилась. Во мне еще живо было младенческое убеждение, что таким способом можно избавиться от любой беды. Но Эльга оттолкнула меня, схватила с хвоей кривой сук и с натугой подняла его перед собой. «А ну, подойди!» — воинственно выкрикнула она. Уж я тебя!» «Кто тут шумит?» «У меня в лесу!» Низким голосом проговорил медведь. «Кто мне спать не дает?» «Почему он спит?» «Ведь сейчас лето!» Мельком подумала я. Именно это удивило меня в тот миг больше всего. Что медведь ходит на двух ногах и говорит человеческим голосом, было более-менее понятно. Ведь во многих сказах слышанных нами, с медведем можно было разговаривать. Мы знали, что медведи обнаруживают свой разум не всегда, но то, что они вообще его имеют, считали естественным. Жизнь тогда еще не вполне обозначила для наших семилетних умов границу между тем, что бывает обычно, и тем, чего не бывает почти никогда. Сейчас-то я уже достаточно стара и мудра, чтобы понимать, Как зыбка эта граница на самом деле? Но тогда мы не сильно удивились, а только испугались. Пожалуй, то, что медведь заговорил с нами, сделало эту встречу еще более жуткой. Значит, это не простой медведь, а оборотень, что живет между человеческим миром и нечеловеческим. А то, что находится между, и пугает сильнее всего. Эльга от неожиданности даже выронила сук. «Мы заблудились», — дрожащим голосом, но довольно внятно выговорила она. «Мы внучки князя. Не ешь нас, он тебя наградит». «Наградит меня», — медведь хрипло рассмеялся. «Мне показалось, что морда у него какая-то странная». Оскаленная пасть с желтыми зубами находится слишком высоко и не двигается, а под ней видно еще что-то, похожее на бороду. В этой-то бороде и шевелился рот, из которого исходил голос. Медведь слегка шепелявил. Наверное, клыки мешали. «Еще кто кого наградит? Это я!» «Хозяин лесной, я девок награждаю и приданным отделяю. Вот такое дело, которое мне послужит хорошо, то я самым дорогим подарю. Будут у нее рождаться ребята здоровые, как медвежата, но это вам пока рано ведать». «Нам приданого еще не надо», — более храбро ответила чуть ожившая Эльга. Нам до свадьбы далеко. Мы сами наготовим. Проводи нас домой, а мы тебе чернику нашу отдадим. Смотри, сколько мы набрали. Ягоды у меня не счесть. Скажу слово, она сама будет с куста прыгать. Да прямо мне в пасть!» Медведь опять захохотал. «Вот такое дело. Вам до дому далеко, а я устал». Поведу к себе. Отдохнем, а там и видно будет. Ступайте за мной. Он начал было поворачиваться, но заметил, он явно этого не ожидал, что мы не шевелимся и не торопимся выполнить его распоряжение. Тогда он резко обернулся снова к нам и рявкнул. — А не то съем! Мы взвизгнули и схватились друг за друга. Медведь сделал знак высоким посохом, который держал в лапе, и мы побрели, спотыкаясь, потому что не могли отвести от него глаз. Он шел сбоку и чуть впереди, показывая дорогу, но часто оборачивался и поводил посохом, будто погонял нас. И мы ковыляли за ним, две бедные дрожащие овечки. Убежать мы не надеялись, он был такой огромный, что, конечно, догнал бы нас в два прыжка и тогда непременно съел бы. Я заметила, что наш поводырь хромает. И сразу вспомнилась самая страшная сказка, которую рассказывала баба Гоня, как медведь на липовой ноге пришел к старику со старухой и сожрал их. Они ждали его, затаившись в темноте избы, а он подходил все ближе, Липовая нога скрипела все громче. Опять накатила жуть. И я еще крепче вцепилась в руку Эльги. Она тоже была бледна, отчаянно сжимала губы. На глазах ее мне померещились слезы. Они как-то ярко блестели. Но все же вид у нее был скорее взволнованный и решительный, чем испуганный. И я сказала себе, что не должна бояться иначе она потом будет смеяться надо мной. Ведь Эльга, как я уже говорила, в то время составляла для меня не менее половины мира, и пока она оставалась со мной, все было пусть не совсем хорошо, как нынче, но и не так уж плохо. Впоследствии я узнала, что наши отцы все же согласились на медвежьи каши, при условии, что мы будем вместе а значит, не так сильно испугаемся, как поодиночке. Уговорили их наши матери, особенно Стриине Дамаша, которая тоже проходила медвежьей каши перед своим первым замужеством и уверяла, что именно это посвящение помогло ей решиться на второй брак с самим Вальгардом. «Пойми, для меня жених-варяг был все равно, что медведь из лесу», — говорила она, — Но, как я уже побывала в лесу, встречала медведя и знала, что с ним, в конце концов, можно поладить, то и не сильно боялась. «Кабы не эта наука! Я бы лучше в реку бросилась, чем за тебя пошла. А теперь вот живем хорошо, детей растим!» Стрий Вальгард считал, что эти замшелые глупости давно пора выкинуть к лешему. Но жена все же уломала его уверяя, что это безопасно. Зато Эльге, княжьей внучке, будет гораздо больше почета и в девичестве, и в замужестве. В итоге Вальгард согласился, рассудив, что будущей судьбы дочери не может предугадать даже он сам, и не стоит заранее отрезать ей путь к иным вершинам, ведь происхождение ее от князя Плесковских кривичей и воеводы варяжской дружины открывала перед Эльгой немало возможностей.